глава двадцать восемь настоящие преступники после того как из заговора своих еще неизвестных убийц бонапарт извлек всю выгоду какую хотел то есть выслал сто тридцать якобинцев этих избранников его ненавидящего сердца которых он несправедливо обвинил в покушении он вспомнил о другом заговоре а именно о заговоре аренный то Пиноле Брена, Чараки и Домервиле, которые уж больше двух месяцев сидели в тюрьме. Когда взорвалась адская машина, суд над ними еще не состоялся. И, подобно человеку, который хочет привести в порядок все свои дела, Бонапарт распорядился в целях искоренения преступности и о начале, пусть немного запоздалом процесса, в результате которого вчерашние виновные были казнены, под шум расследования заговора сегодняшнего. Поэтому, когда Фуше, уже уверенный, что вскоре схватит настоящих виновников покушения, явился с докладом к Бонапарту, чтобы получить указания в связи с предстоящим арестом, тот уже добился принятия закона о депортации, и уже последние участники революции покидали Францию, провожаемые лишь проклятиями ослепленного народа. Бонапарт рассеянно выслушал своего министра и вместо последних указаний насчет предстоящих арестов велел «выселите куда-нибудь подальше всех низкопробных шлюх, всех падших женщин, которые как чума захватили окрестности Тюйлерии». Он давно заметил, что эти женщины, и грязные коморки фигурировали почти во всех заговорах и почти во всех преступлениях. Фуше было ясно, что первого консула больше заботит внешний вид Парижа, чем собственная безопасность. — Ради Господа нашего Всевышнего! — воскликнул Фуше, прибегнув к совершенно непривычному для себя выражению. — Подумайте хоть немного о вашей жизни! — Гражданин Фуше, — рассмеялся Бонапарт, — вы, случайно, не собираетесь поверить в Бога? Вы меня очень удивили! — Неважно, верю я в Бога или нет, — с досадой ответил Фуше. — Но вы охотно допустили бы, что я верю в дьявола, не так ли? — Хорошо. — Во имя дьявола, которому очень скоро, смею надеяться, мы отправим души заговорщиков, подумайте о вашей безопасности. — Ба! — произнес первый консул со свойственной ему беспечностью. — Неужели вы думаете, что так легко отнять у меня жизнь? — У меня нет твердых привычек, раз и навсегда установленного распорядка. Я то и дело отвлекаюсь от одних дел, чтобы заняться другими. Я ухожу и прихожу, когда мне вздумается. В еде то же самое. Мне все равно, что я ем. Я беру то одно, то другое и убираю любое блюдо, на каком бы конце стола оно ни стояло. И поверьте мне, это система, которая мне нравится. Именно поэтому я ей следую. А теперь, мой дорогой... Раз уж вы так проворны, что всего через две недели после неудавшегося покушения готовы схватить преступника, которым не удалось меня убить, примите меры и охраняйте меня, это ваше дело. И поскольку Фуша явно не верил, что за всем этим не кроется какой-то расчет или желание понравиться толпе, Бонапарт продолжал. — Не думайте, что моя безмятежность основывается на слепом фатализме или на моей вере в ваших агентов. Вообразите себе, что план моего убийства существует. Мы не знаем деталей, делает наши шансы на успех сомнительными, да и знание деталей не всегда помогает отразить удар. В общем, все это слишком неопределенно для моего положительного ума и решительного характера. Только при виде реальных препятствий и реальной опасности мой ум начинает действовать и мобилизует все мои душевные силы. «А что прикажете предпринимать против безумного замысла какой-нибудь одиночки, против удара ножом в кулуарах оперы или ружейного выстрела из окна или адской машины на перекрестке? Всего и всегда боятся это напрасная трусость. Всего и везде остерегаться невозможно. Несмотря на это, я не могу совсем не думать об опасности, которая мне постоянно угрожает». Я знаю, что она есть, но я стараюсь забывать о ней, а забывая, я освобождаю себя от необходимости думать о ней постоянно. И я, — добавил он, — умею управлять своими мыслями или, по меньшей мере, останавливать их тогда, когда они начинают управлять моими чувствами и действиями. На то, что, по моему разумению, выходит за рамки моих возможностей или обыкновений, я просто перестаю обращать внимание, и я прошу вас только об одном — «Не отнимайте у меня моего покоя, Фуше, ибо в нем моя сила!» Но Фуше продолжал настаивать, прося первого консула соблюдать хотя бы некоторые предосторожности. «Все, идите», — сказал ему Бонапарт, — «хватайте ваших преступников, раз уж вы их почти поймали, судите их и пусть их повесят, расстреляют, гильотинируют, но не за то, что они хотели меня убить» а то, что они были настолько неловкими, что мете в меня промахнулись и убили двенадцать граждан и ранили шестьдесят. Фуше понял, что ему остается только уйти. Вернувшись в свой особняк, он застал там лиморца, давно его поджидавшего. Этот агент, способность которого не вызывали сомнению, Фуше заметил, что сразу же после взрыва адской машины исчезли три человека за которыми полиция вела наблюдение, как за шуанами, прибывшими в Париж, чтобы убить первого консула, и совершенно справедливо предположил, что так как их нигде не видно, они-то и являются настоящими злоумышленниками. Иначе бы боя, что на них пойдет подозрение, они не замедли бы показаться. Он знал имена этих троих, то были Лемуэлан, Старый Ван Дейтсен Рижан и Карбон. Он не нашел никаких следов Лимуэлана и Сен-Рижана, которые разыскал в предместье Сен-Марсель-сестру Карбона, жившую там с двумя дочерьми. Он снял комнату на той же лестничной клетке, шумом вселился в нее и два-три дня никуда не выходил. На третий день или, скорее, ночью он начал громко стонать и плакать так, чтобы услышали соседки, потом дотащился до их двери, позвонил и сполз по стенке на пол. Одна из девочек открыла, он лежал без сил, и каждое слово давалось ему с трудом. «Мама — Мама! — закричала девочка. — Здесь наш бедный сосед, который так плакал сегодня! Прибежала мать, взяла его под руки, завела к себе, усадила и стала его спрашивать, чем они при всей их бедности могут ему помочь. «Я умираю с голоду, простонал вот Хочешь три дня у меня крошки хлеба во рту не было. Но я не могу выйти на улицу, там полно полицейских, они ищут меня. Я это точно знаю». Сестра Карбона дала ему стакан вина и краюху хлеба, которую он проглотил в мгновение ока, как будто и вправду три дня ничего не ел. И поскольку женщина сама боялась полиции, ожидая, что к ней могут прийти, как к сестре Карбона, она спросила, что он наделал. Тогда, изобразив, что неохотно уступает их просьбам, он признался, точнее, сделал вид, будто признается, что приехал в Париж от Кадудаля, что присоединиться к санрижану рижану или Мейлану. Но так как он приехал в Париж после покушения на улице Сен-Никес, то не смог найти ни того, ни другого. Это было тем более досадно, что он знал верный способ переправить их в Англию. В тот день женщина и ее дочери не сказали ему ничего, они только дали ему бутылку вина и обещали приносить продукты, пока он будет жить на одном этаже с ними они лишь попросили платить им так как сами крайне нуждались но на второй день добрая женщина признала что карбон ее брат и оставался у нее до седьмого невоза пока однажды от духовника Лемуэлана к нему не пришла девушка, мадмузель де Сисе, и не отвела его в маленькую конгрегацию монахинь собора Сакре-Кер, под видом священника, пока еще не приведенного к присяге и не получившего разрешения на возвращение во Францию. Там он сказал, что вернулся в Париж, не желая больше жить за границей, и со дня на день ждет своего исключения из списков эмигрантов. У монахини он был в полной безопасности, так как эти добрые сестры из чувства признательности первому консулу за все, что он сделал для церкви, каждый день служили публичную мессу за сохранение его драгоценной жизни, и Карбон никогда эту мессу не пропускал. Выяснилось также, что добрая женщина посвящена во все детали покушения, так как его подготовка происходила прямо у нее на глазах. Она показала лиможцу один из двенадцати бочонков из-под пороха, которым начинили адскую машину. В этом бочонке осталось четырнадцать фунтов пороха. Лиможец сразу узнал порох английского производства и превосходного качества. Остальные бочонки разломали на дрова для очага. Однажды Лимойлан сказал своим хозяйкам, «Обращайтесь с ними, побережнее дамы». Эти травишки дорого стоят. Сестра Карбона показала ему также две блузы, принадлежавшие заговорщикам. Что стало с блузой Сенри Жана, она не знала. Оставалось только выяснить, в какой обители скрывался Карбон. Мнимый Шуан уверил женщин, что для того, чтобы помочь Карбону бежать, ему необходимо с ним встретиться, и женщина обещала принести ему адрес на следующий день. Она побежала к мадемуазель де Сисе и узнала у нее все, что было нужно. Мессы за здравие первого консула были публичными, или может вошел в церковь вместе с двумя агентами. В уголке, за хором, он увидел мужчину, который, судя по его виду и потому, как он молился, не мог быть никем иным, как Карбоном. Лиможец дождался, пока церковь опустеет, подошел к Карбону, и арестовал его. Тот настолько не был готов к тому, что его найдут и узнают, что сдался без всякого сопротивления. После ареста он сознался во всем. В этом состояла его последняя надежда на снисходительность правосудия. И в частности, он сообщил, что Сен-Рижан скрывается в доме на улице Бака. Когда Сен-Рижана взяли, Он, зная, что его сообщник все выдал, тоже не стал ничего скрывать. Вот его показания, которые мы списали с протокола допроса, подписываем им самим. Все, что агент Виктор рассказал о том, как мы купили лошадь, поставили тележку на хранение к торговцу семенами, приобрели бочку и обили ее железом, правда. Оставалось только назначить время, и мы выбрали тот вечер, когда первый консул собирался в оперу на ораторию сотворения мира. Мы знали, что он проедет по улице Сен-Никес. Это самая узкая улица в окрестностях Тюлери. Поэтому именно там мы поставили тележку с порохом. Карета должна была проехать в восемь с четвертью. Ровно в восемь я стоял рядом с тележкой али муэ и Сен-Рижан у ворот Тюлери чтобы подать мне знак. Лемуэлан и Сен-Рижан были одеты, как и я, извозчиками, мы вместе пришли с тележкой на угол улицы Мальты, а потом, как я уже сказал, каждый встал на свое место. Прошло пять минут. Не слыша никаких сигналов, я отдал вожье молодой крестьянке и, дав ей двадцать четыре су, попросил ее построжить лошадь. Затем я пошел по улице сен в сторону Тюлери. Вдруг я услышал крик Лимуэлана «Вот он!» И в то же время до меня донесся шум приближающейся кареты и конного отряда. Я побежал обратно, а про себя молил. «Господи, если Бонапарт нужен для покоя Франции, отведи удар от его головы, пусть он поразит меня!» Потом я крикнул девушке «Беги, беги, спасайся!» А сам поджег трутовый шнур, подсоединенный к поруху. Кареты и скорт уже подъехали ко мне. Лошадь одного из гренадеров отбросил меня к стене. Я упал, поднялся и кинулся к лувру, но пробежал только несколько шагов. Последнее, что я помню, это как я обернулся. Увидел искрящийся шнуры и силуэт девушки, стоящей около телеги. Больше я ничего не видел, не слышал и не чувствовал. Каким-то образом меня перенесли к воротам лувра. Сколько времени я был без сознания, я не знал. Я пришел в себя от свежего воздуха, понял, кто я, и все вспомнил, но меня удивляли две вещи. Почему я до сих пор жив? И второе, почему меня не арестовали? У меня текла кровь изо рта и носа. Наверняка меня приняли за одного из раненых, из тех беззащитных прохожих, что пострадали от адской машины. Я поторопился к мосту, свернул блузу и бросил ее в реку. Я не знал, куда идти потому что думал что взрыв у меня разорвет на куски и не позаботился об убежище на тот случай если остану жив я нашел ли мой лану у себя мы жили в одной комнате когда он увидел меня в таком состоянии то побежал за врачом и священником священник это его дядя господин пикоде клоссриьер а молодой врач один из его знакомых от них мы узнали что покушение не удалось я был против трута сказал лиойлан если б ты уступил мне место как я просил ты поджг бы порох головней знаю меня разнесло бы в клочья но я убил бы монапарта вот все что удалось узнать от санрижана и этого было достаточно лимойлан сгорал от стыда ибо был убежден что политический убийца непременно должен или добиться успеха или погибнуть Он не только не поехал к Кадудалю, но и не захотел вернуться в Англию. Он был столь же набожен, сколь горд, и, поскольку увидел в своей судьбе только волю Господа и не хотел подвергаться суду земному, нанялся простым матросом в Сен-Мало. Стало известно, что он где-то странствовал, потом удалился от мира, даже его партию не знало, что с ним, но фаушей не упускал его из вида и долгое время следил за далеким монастырем, в котором Лимейлан жил монахом. Он переписывался только с своей сестрой. И однажды, боя, что его письмо перехватят английские крейсеры, надписал над ним следующие слова. «О, англичане, пропустите это письмо, оно от человека, который много сделал для вас и сильно пострадал за ваше дело». В этом заговоре Были замягчены еще два роялиста — Жуайо и Лаэ Сент-Илер, но они сыграли в нем второстепенную роль. Так же, как и Моэлаан, они бежали во время шумихи, поднятые вокруг якобинцев, и доложили Кадудалю и всей Англии, что новое покушение сорвалось. Сенри, и и Карбон были приговорены к смертной казни. Несмотря на показания, которые дал Карбон, и помощь, оказанная им в поимке его сообщника, ему не смягчили наказание. Когда с Бонапартом вновь заговорили об этом деле, он, казалось, совсем о нем забыл. — Приговор вынесен, пусть его и приведут в исполнение. Меня это не касается, — только и сказал первый консул. 21 апреля. карбоны и Сен-Рижан погибли на эшафоте, еще красном от крови арены и трех его сообщников. Мы тщетно искали хоть какие-нибудь подробности о смерти двух приговоренных. По всей видимости, правительство сознательно делало все, чтобы это событие прошло незамеченным. монитор ограничился одной строчкой. В такой-то день, такого-то числа были казнены Карбон и Сен-Рыжан. На следующий день после их казни Лиможец отбыл в Лондон. С секретными предписаниями.